Закари Эзра Роулингс на полпути к Лифту, на полпути к возвращению в Вермонт и в университет, к своей диссертации и к своему обычному состоянию. На полпути к тому, чтобы начисто обо всём этом забыть. И вот ещё что. Он, пожалуй, захватит с собой кота и когда-нибудь со временем сам себя убедит, что эта роскошная подземная библиотека не более чем затейливая предыстория того, как поселился у него кот. Фантазия, которую он будет пересказывать так часто, что и сам поверит в неё, тогда как на самом деле кот всего лишь приблуда со странной сплющенной мордой, который увязался за ним, когда он возвращался к себе домой, где бы этот дом ни был. Потом он вспоминает, что дверь, через которую он в последний раз попал сюда, находившееся в подвале клуба коллекционеров сгорело и скорее всего бесполезно. Так что на полпути к лифту Закери по-прежнему спродаемый котом разворачивается и идёт к себе в комнату. К его двери прилеплена записка, стикер бледно-голубого, а не привычного жёлтого цвета. Мелким разборчивым почерком там написано следующее: Всё, что ты должен знать, тебе предоставлено. Отодрав записку от двери, Закери четыре раза её перечитывает, а потом проверяет изнанку, на которой ни слова нет. Недоверчиво перечитывает ещё раз и переступает порог в комнату, где приветливо потрескивает огонь в камине. Кот входит за ним. Закери запирает за котом дверь. приклеивает стикер к раме картины с кроликами-пиратами смотрит на свои запястья ему больше не хочется здесь быть он пытается вспомнить когда в последний раз разговаривал с кем-нибудь кроме котов неужели пьяный дириан историю про мечи рассказывал ему всего лишь пару часов назад был ли это на самом деле он не уверен Может быть, он устал. В чём разница между усталостью и сонливостью? Он надевает пижаму и садится перед камином. Персидский кот сворачивается клубком в ногах кровати. От чего Закери почему-то становится чуть легче. Не странно ли, что при всём этом уюте ему всё-таки очень не по себе? Он смотрит на пламя. И перед глазами встаёт фигура в тени коридора, которая смотрит на него оттуда, где нет никого, кроме покойников. Может, это твой разум тебя дурачит, высказывается голос у него в голове. Я-то думал, что мой разум-то как раз ты, говорит он вслух, а кот на кровати шевелится, потягивается и снова укладывается. Голос у него в голове не отвечает. Внезапно отчаянно хочется с кем-то поговорить, но выходить из комнаты нет, не хочется. Может, написать Кэт? Она ведь круглые сутки не спит. Хотя что и напишешь? "Эй, Кэт, я застрял в подземной библиотеке. Как там снег идёт?" Он находит свой телефон, который отчасти зарядился. Не так, как можно было бы ожидать, учитывая сколько времени он проторчал в розетке, но всё-таки включить его удаётся. Фотография с прошлогоднего маскарада в Волгонкине всё ещё там, и теперь очевидно, что женщина в маске на ней Мирабель, и ещё более ясно, что мужчина, с которым она разговаривает Дариан. Любопытно, о чём это они шептались год назад. А впрочем, может, лучше этого и не знать. Пропущенных звонков нет, но зато поступило три сообщения: фото его готового шарфа от Кэт, напоминание от матери, что наступает ретроградный Меркурий, и послание из четырёх слов с неизвестного номера: "Будьте осторожны. Мистер Роулингс". Захарев выключает телефон. Всё равно отсюда не дозвонишься. Идёт к письменному столу, берёт ручку и пишет на карточке три слова. Добрый день, кухня. Кладёт карточку в кухонный лифт и отправляет вниз, и совсем почти уже уговаривает себя, что и кухня, и покойники обмотаны воспоминаниями, и всё это место целиком И мирабель, и дириан, и комната, в которой он стоит, и его пижама всё это не больше, чем плод его воображения. Как раздаётся звоночек. Добрый день, мистер Роулинс. Чем мы можем помочь? Закири задумывается и очень не сразу пишет в ответ. Скажите, а это всё, оно на самом деле Формулировка крайне расплывчатая, но он записку всё равно отсылает. Подъёмник взвякает почти сразу, и в недрах его вместе с ещё одной карточкой находится кружка, над которой вьётся парок и блюдо под серебряной крышкой-куполом. Конечно, на самом мистер Роулинс. Надеемся, вы вскоре освоитесь, написано на карточке. В кружке горячее кокосовое молоко с куркумой, чёрным перцем и мёдом. Под серебряным куполом шесть мини-кексиков, ровно покрытых глазурью. "Спасибо, кухня", благодарно отзывается Закири. С кружкой и кексиками он снова усаживается перед огнём. Кот, потянувшись, подходит к нему, обнюхивает кексы и слизывает с пальца в глазурь. Закири и сам не помнит, как уснул. Просыпается он, свернувшись калачиком перед догорающим камином, на груди подушек. Перс уютно устроился в изгибе его руки. Который час неизвестно. И вообще, что такое время? «Что такое время?» — обращается он к коту. Тот зевает. Подъёмник взвякает, лампочка в стене загорается, и Закери не припомнит, чтобы раньше они взвякали и загорались сами по себе. Доброе утро, мистер Роулендс, гласит карточка, найденная внутри. Мы надеемся, что вы хорошо выспались. Кроме записки, там кофейник, омлетный рулет, два поджаренных ломтика хлеба на закваске. Керамическая баночка с маслом, с брызнутым мёдом и посыпанным солью. И корзинка с мандаринами. Закери собирается написать «спасибо», но фиксирует более сильное чувство. «Кухня, я люблю вас!» Ответ он не ждёт, но опять раздаётся звоночек. «Спасибо, мистер Роулинс. Мы тоже хорошо к вам относимся». Закири завтракает, поделившись омлетом с котом, потому что забыл про правило не кормить кошек. Да и так уже нарушил его накануне вечером, позволив коту слезать сливочную глазурь. И думает: "Мысли его несколько прояснились. Вот если бы ты был человек и потерялся во времени, куда бы ты пошёл?" спрашивает он кота. Кот пристально на него смотрит. Всё, что ты должен знать, тебе предоставлено. Ага, говорит он, когда его осияет. Перебирает книги, разбросанные у камина, ищет ту, что дала ему рай, открывает её на той странице, где прервал чтение. Кладёт книгу на стол, подвигает поближе лампу. Кот, мурлыча, устраивается у него на коленях. Закери, читая, чистит и ест мандарин. дольку за долькой солнечного сияния. Он читает, хмурится, читает дальше и наконец переворачивает страницу, а там пустота. Остальные страницы чисты. Повествование, история, рассказ, как там ещё это назвать, обрывается на середине книги. Закерив вспоминает человека, заблудившегося во времени, странствующего по городам, костным и медовым, как рассказывается в сладостных печалях. Вспоминает, как описано беззвёздное море в судьбах и сказках, и задаётся вопросом: несут ли все эти байки каким-то образом одна и та же история? Где сейчас Саймон и в каком направлении стоит его искать? Как случился пожар, и талия метла стоит в кабинете хранителя. Ещё интересно, что именно происходит сейчас с сыном гадалки. На углу стола лежит бумажная звезда, которую он подобрал. Он подносит её к глазам, рассматривает. На ней что-то написано. Закери разворачивает звезду. Получается длинная полоска бумаги. Она исписана словами такими мелкими, словно их шевчут на ухо. Кошмар номер 83. Я иду по тёмному-тёмному месту, и что-то большое и скользкое скользит в темноте так близко, что можно протянуть руку и коснуться его. Но если я скользну к гадости трону, она поймёт, что я здесь, и медленно-медленно сожрёт меня. Закири раздвигает пальцы, позволяя кошмару слететь на стол, и снова берётся за книгу. Открывает последнюю исписанную страницу и перечитывает её вплоть до последнего слова повествования, оставшегося незаконченным. Он бережно снимает кота со своих колен, опускает его на пол, а книгу кладёт в сумку вместе с зажигалкой, на тот случай, если вдруг опять окажется в темноте. Надевает ботинки, натягивает поверх пижамы тёмно-бордовый свитер и отправляется на поиски Мирабель.